Глава девятнадцатая. Говорят, радоваться чьим-то обломом нехорошо. А уж злоскалить по этому поводу последнее дело. Не знаю, может, они просто не пробовали, те, кто так говорит. Не в курсе, как это приятно. Хотя, вероятнее, они просто не встречали кракенов. Пять алых раковин даю, сменили бы ласты в прыжке, как миленькие. Лично я испытала мстительное удовольствие, когда до кракенов стало доходить, что ночь затмения оказалась щедра на сюрпризы. В принципе, они только для нас. Для радушных хозяев все вообще только начиналось. Падки и докрови и зрелищ монстры грохотали на весь тронный зал. Вопили, что поединок силы законных наследников откроет красный турнир. Моя ехидная ремарка что наш Сенечка их варварскую лавочку сразу и прикроет, а шантропу местную к делу пристроит, была встречена возмущенным свистом и хохотом. Монстры потешались, не воспринимая всерьез нашего претендента. Но вот две черных горы шиблись жутким грохотом, схлестнулись, сплелись щупальцами, и всем резко стало не до нас» шквал грозных жестоких ударов, пылающие бешеным пламенем глаза, трубно ревущие пасти, в каждой из которых уместилась бы по Титанику, с тошнотворным хрустом врезающие плоть клыки и безупречные лица морских ведьм, что кружили вокруг бреторов в диком, завораживающем танце, окрасились в алый и стали похожими на неестественно прекрасные маски. Его Величество, не отрывающий царственную же от трона последнюю тысячу лет, каюсь, моя ремарка, но ведь Сеня занят был. Сильно превосходил моего малыша габаритами, однако Сеня, гибкий, верткий, стремительный, ловко уходил от выпадов, кружил рядом, подсекал противника щупальцами, изматывая того с оскалом и упорством акулоида. Трус! Жалкий трус! Убей его, Моутен, убей!» Не знаю, сколько это длилось. Казалось, эта жуть всегда была и всегда будет. Смертоносные удары, издевательские выкрики, угрозы, грохот глумливого хохота. Король, как выяснилось, был прекрасно осведомлен о Сенином расстройстве. Но это я чисто профессионально отметила, как медик. Он блефовал, пытался запугать, внушить страх, вину, неуверенность. Любую инициативу подлого величества с энтузиазмом подхватывали подданные — Было видно, что Сене приходится тяжело. Стоило ему пошатнуться, как уши уже закладывала от требований добить побежденного. «Позор!» — орал король Кракен. «Позор Рода!» Глаз не успел отследить атаку, дикую, яростную, бешеную. Рев вой скрежет. Перевернувшись несколько раз, туши его величества распласталась у подножия трона. «Вставай!» «Вставай, Моутен!» Сперва отдельные крики. Они быстро переросли в истовый зов. «Подымайся же!» В юнцу они бы уже засчитали поражение. Хмуро прокомментировал Оушен. Король шевельнулся. дернулся И вдруг обвел подножие трона щупальцами. Жадно зачавкали присоски. Побежденный завздыхал. Против правил, возмутился честный каган. Он же сейчас восстановит силы. Так нато он и король? Ржали кракины. Будет он тут нам о правилах ха! Чужакам слова не давали. Тише, вы, искренне возмутились мы с кораллой, интересно же. Король встает. крикнувший осекся, и постарался спрятаться за спинами гостей. Король и не думал вставать. Вцепившись в подножие трона дрожащими щупальцами, он захрипел, завыл. «Я не буду тебе помогать, Моутен!» Пророкотал, трясясь от мелкого смеха, трон. А я подумала, что не такой артефакт и злой. Что да внутреннего профи, он был просто в шоке. По мере поединка Сенина расстройства стекала с его ауры водопадом и синими узкими ручейками тянулась к трону, точнее, к опоясывающему подножие узору из символов и фигур. «Помоги!» — прошептал трон снова. Только на этот раз слышала его только я. «Помоги, драконида, ты ведь для этого здесь...» Какая-то сила повлекла меня вперед, потянула, как на веревочке. «Я увидела» как разорвать странный узор, явно связанный с Сениным проклятием. Сглотнув, крепко сжало пальцы Оушена. Одним ударом Сеня отшвырнул короля от трона. Тот не сопротивлялся. — Сдавайся, Моутон, потомок побочной ветви. Ты проиграл. — Убей меня! — прохрипел в ответ поверженный Кракен. — Ты должен ты обязан это сделать, убей меня. И тут у меня плавники вздыбились. Впервые за этот ужасающий поединок мне стало так страшно. Синий узор запульсировал, как живой, а внутри трона кто-то протяжно застонал. Убей, убей, убей. Страшно скандировало сборище. Ты должен убить, убей. Сеня покачал головой. И последняя синяя капля заняла свое место в заклинании. «Я ничем тебе не обязан, Моутен, и тем более ничего не должен. Твое время прошло, прими это. Можете продолжать бал». Кивнул он оркестру, который тут же заиграл. «У нас еще пара неотложных дел, а потом я вернусь». «Трон, трон, трон!» «Ты должен занять свое место». На троне! Сеня нет, чуть не заорала я, но Сеня меня опередил. Мариэль, можно тебя на минуту? Никогда еще голос его не был таким ровным и уверенным, а взгляд ясным. Что ты задумал, вьюнец? Оушен с грифоном, которые не знали Сеню так хорошо, как я, заподозрели неладное. Кое-что веселое, признался мой помощник. Задрав голову, он, прищурившись, смотрел на трон. «Ну что, хозяйка, примешь подарочек?» В голове зазвенело от тишины. Кракены решили, что им послышалось. Но затем, когда даже до самых недалеких дошло... «Все верно. Истинный наследник. После веков в опале. Просто берет» и дарит свой законный, заслуженный, добытый в поединке трон. Какой-то русалке. Хм. Они снова развопились. Ох, как же они развопились. Сквозь общую какафонию прорезывались и протесты Оушена с Каганом. В основном это было «Мариэль, нет!» и «Ты с ума сошла?» А я просто не смогла отказать себе в удовольствии невинно похлопать ресницами. Дареному коню в зубы не смотрят. Марель. Коснешься трона и останешься в пекельном царстве. Ну а почему нет? Хихикнула я, потирая ладоши. Так-то Оушен меня за плечо придерживал крепко, не посмотрел, что владычица. Надо же кому-то загубленную империю восстанавливать. Империю? Загрохотали кракены. Русалка сказала империю? Ага. Вы вообще в курсе, что вы, кракены, были когда-то сильнейшей цивилизацией? Мы сейчас сильнейшие. Ха, живете как шакалы на руинах. Земля от золота-бриллиантов лопается, а вы вместо того, чтобы на ней работать, падалью питаетесь, в смысле набегами, позорными на фоне вашего богатства. Стыдно. Работать для рабов. Мы не рабы. Ну, разумеется, отмахнулась я. И считать вы тоже не умеете. Пересчитывать награбленное по щупальцам не считается. Мариша, что ты задумала? Оушен, я мягко накрыла пальцы любимого своими и прошептала. Доверься мне, пожалуйста. Я быстренько узел из вон тех символов развяжу, чудовище из трона наружу выпущу, и они тут сами дальше. Как ни странно подействовало. От освобождения монстров коралловый дракон удерживать жену не стал. Отыскав глазами живоглота, я посоветовала тому, как можно скорее вернуть все, что было нажито непосильным трудом, и извиниться не забыть, после чего, наконец, занялась проклятием. Сперва ничего не происходило. Заклинание ускользало из-под пальцев. Пыхтя от напряжения, я символы на себя. И когда они отделились от подножия, их увидели и остальные. Оставшись без опоры, заклинание растаяло в воздухе. И тут трон затрясся, зашатался, заходил ходуном, облегченно вздыхая. Один из вздохов и подбросил утомленную распутыванием узла меня прямо на костяное седалище. В тот же миг от подножия отделился страж, угольно-черный кракен, испещренный огненными жилами. «Мой принц», — склонился он перед сеней. И тут же сам себя поправил. «Мой император, для меня честь служить вам. Мне нравится этот парень. Довольно покивал сеня. Сразу, видно, разбирается в людях. Как тебя зовут?» Кэдэ Ракрус. Последняя молния, императора. «Ну вот что, Крак, у нас еще парочка дел запланирована, так что пока ты тут за главного». «Слушаюсь, император». «Мориэль, душа морей, ты там ничего не отсидела?» «А что, удобно!» — Поболтал я плавниками. И, пользуюсь тем, что Сеня, закончив с Краком, подтянулся к нам. «Выходит, милые тебя и в самом деле прокляли? В самом детстве или даже до рождения? Те, кто знал об этом, не давали тебе приблизиться к трону?» «И все же их целью был не наследник», — покачал головой Каган, «а империя Кракинов. Да теперь это не так важно. Кивнул Сеня, а мне почему-то подумалось, что он знает, кто это был. Только не думай, что останешься без благодарности, Мари. Если титул императрицы тебе не по вкусу. Не по вкусу. Подтвердил за нас двоих Оушен. То я знаю, от чего ты точно не откажешься. Оушен с каганом нахмурили лбы, а у меня внутри что-то оборвалось. Ну что застыли? Крикнул Сеня Кракином. «Тащите сюда скорее зеркало судьбы».